Об авторе. Джастин Кронин, автор трилогии «Перерождение», состоящий из книг «Перерождение», «12» и «Город зеркал», а также «Мэри О'Нейл», награды Пен Хемингуэй и имени Стивена Крейна, мистселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс» и книги «Летний гость». За свою писательскую работу он также удостоен стипендии Национального фонда искусств и премии Уайтинга. Почетный профессор университета Райса, он распределяет свое время между Хьюстоном и Кейп-Код. Конец книги.